Урок 9. Концентрация избавляет от дурных привычек. Привычки созидают или же разрушают нас в большей степени, чем мы готовы это признать. Привычка может быть как могущественным врагом, так и чудесным союзником в деле концентрации. Научитесь побеждать привычки, вредные для концентрации, и развивать те, которые приносят пользу. Значительное число людей – рабы своих привычек. Привычки бросают их из одной стороны в другую, подобно тому, как океанские волны бросают щепку. Люди делают определенные вещи в силу привычки. Они почти не концентрируются и не думают, почему делают определенные вещи тем или иным образом. Они не стремятся действовать с большей эффективностью. В этой главе я хочу убедить вас сосредоточиться на ваших привычках и понять, какие из них – приносят пользу, а какие вред? Вы лично убедитесь, что можете изменить дурные привычки, чтобы они служили вам, и заставить хорошие привычки приносить больше пользы. Прежде всего, осознайте, что привычки управляют вашей волей, сознательно или бессознательно. Большинство из нас все время формируют новые привычки. Зачастую стоит вам несколько раз сделать одну какую-то вещь определенным образом и у вас возникает привычка. Чем чаще вы повторяете эти действия, тем сильнее и глубже вас становится эта привычка. Через какое-то время она становится частью вас и ее бывает сложно победить. Но вы все равно можете избавиться от любой привычки через сильную концентрацию на том, что является ее противоположностью. Вся наша жизнь – Имеющие определенную форму, представляет собой массу привычек в практической, эмоциональной и интеллектуальных сферах. Эти привычки систематически организованы для нашего блага или же зла. Они неудержимо влекут нас к нашей судьбе, в чем бы эта судьба ни заключалась. но все созданы нашими привычками, имитаторами и подражателями наших бывших «я». Мы изгибаемся подобно листу бумаги и каждый изгиб оставляет след, по которому нам будет легче согнуться в следующий раз. Интеллект и воля – это духовные функции, погруженные в материю. Для каждого материального движения есть движение в мозгу, которое ему соответствует. Вот почему мы можем сформировать привычки мысли и воли. Физические органы исполняют повеление воли и интеллекта. Наша нервная система – Находится в нынешнем состоянии из-за упражнений. Становясь старше, больше и больше людей становятся похожими на автоматические машины. Сформированные нами привычки становятся сильнее. Мы работаем так, как привыкли. Ближние научились ожидать, что мы будем делать определенные вещи определенным образом. Итак, вы видите силу привычек. Хорошие привычки также просто сформировать, как и плохие. Вот почему вы должны формировать только хорошие привычки. Никто, кроме нас самих, не несет ответственность за наши привычки. У вас есть свобода формировать те привычки, которые вам нужны. Если бы каждый человек осознал важность этого занятия, наш мир стал бы другим, а люди сделались бы намного счастливее. В этом случае... Успеха добились бы все люди, а не единицы. Привычки быстрее всего формируются в молодом возрасте. Но даже если вы уже не молоды и ваш разум не столь пластичен, начните контролировать привычки сейчас. Мы уже никогда не будем моложе. Вот афоризмы, которые достойны запоминания. Первый. Мы должны сделать нашу нервную систему нашим союзником, а не врагом. Второй. Приобретая новую привычку или избавляясь от старой, заботьтесь о максимальной силе и решительности ваших действий, насколько это возможно. Человек, который с молодости привык поступать правильно, обладает только хорошими мотивами. Вот почему вы должны настойчиво концентрироваться на привычках, которые будут усиливать хорошие мотивы. Примите любую помощь, которую только сможете найти. Не играйте с огнем, допуская дурные привычки. Начните сегодня жить по-новому. Найдите причины, которые вели к вредным для вас поступкам, и устраните их сейчас же. Не поддавайтесь ни единому искушению. Поддаваясь искушению, вы закрепляете в себе дурные привычки. С другой стороны, сохраняя решимость, вы разбиваете цепь, которая порабощает вас. Третий. До тех пор, пока новая привычка окончательно не закрепится в вашей жизни, не допускайте исключений. Вы не должны уступать до тех пор, пока привычка не закрепится. В противном случае вы разрушаете все, чего добились предыдущими усилиями. У вас есть два стремления – быть непреклонным и поддаться. При помощи воли вы можете оставаться твердым благодаря повторению правильных действий. Укрепите волю, чтобы справиться с любой оппозицией. Четвертый. Хватайтесь за любую возможность воплотить в жизнь любое решение, которое вы принимаете. Концентрируйтесь на эмоциях, которые побуждают вас формировать нужные привычки. Нет никакого смысла в том, чтобы принять решение, но не воплотить его в жизнь. Всеми силами следуйте решению, которое вы приняли. Таким образом... Вы не только получите пользу от решения, но и получите замечательное упражнение для клеток мозга. Ваш разум начнет приспосабливаться, чтобы исполнить ваше решение. Постоянные продолжительные действия укрепляют вас. Мозг растет, когда им пользуются. Но если мы позволяем нашей решимости или нашим светлым чувствам испариться, не принеся никакого плода, это хуже упущенного шанса. Если вы придерживаетесь своих решений, вы формируете самую важную привычку. С другой стороны, нарушая собственные решения, вы формируете крайне опасную привычку. Сосредоточьтесь на том, чтобы исполнять ваши решения независимо от их важности. Помните, что неважные решения точно так же важны, потому что они помогают выработать привычку. Пятый. Поддерживайте в себе силу, каждый день упражняя волю. Чем больше мы упражняем волю, тем лучше мы можем контролировать наши привычки. Каждые несколько дней делайте что-то, не имея для этого иного повода, кроме сложности самого дела. Таким образом, когда возникнет необходимость, вы не окажетесь трусливым или негодным перед лицом этих испытаний. Аскетизм подобного рода можно сравнить со страховкой, которую человек платит за свой дом и за свое имущество. Эти выплаты не приносят ему ничего хорошего и, возможно, никогда не окупятся. Но если пожар все-таки произойдет, уплаченная сумма будет гарантией от разорения. Точно так же обстоит дело с человеком, который ежедневно страхует себя, вырабатывая привычки к сосредоточенности, энергичным и волевым действиям, самоотверженности в ненужных вещах. Когда вокруг все шатается, он будет стоять как башня, он будет непоколебим, когда слабый уносится ветром, словно пух. Молодых людей нужно заставлять концентрироваться на их привычках и осознавать, что если они не будут этого делать, они превратятся в сборище плохих привычек. Молодость – это состояние пластичности, и его нужно использовать, чтобы заложить основания для славного будущего. Важность привычек нельзя переоценить. Привычка – Это глубочайший закон человеческой природы. Ни один человек не может быть сильнее своих привычек, потому что привычки делают нас либо сильнее, либо слабее. Почему наши привычки формируют нас? Привычки часто сравниваются с изобретениями, экономящими труд. Будучи сформированы, они почти не требуют ментальной или материальной силы с нашей стороны. Чем глубже укоренена в нас привычка, тем более автоматической она становится. Привычка – экономная тенденция нашей природы. Если бы не было привычек, нам приходилось бы быть более внимательными. Когда мы идем по людной улице, привычка останавливаться и смотреть по сторонам уберегает нас от ненужных столкновений. Хорошие привычки избавляют нас от ошибок и неприятных ситуаций. Хорошо известен тот факт, что водитель научится хорошо управлять машиной, когда у него появятся привычки. В случае чрезвычайной ситуации он немедленно будет знать, что делать. Там, где безопасность зависит от быстроты, оператор должен работать автоматически. Привычки уменьшают риск и утомляемость, делая движение более точным. Вам ни к чему становиться рабом тривиальных привычек. Так, например, когда Вагнер работал над некоторыми частями своих опер, он требовал для себя определенный костюм. Шиллер писал легко, только когда в ящике его письменного стола лежали гнилые яблоки. Запах этих яблок казался ему сладким. В кабинете у Глакстона был особенный письменный стол для каждой занятий. Когда он работал над переводом Гомера, он никогда не садился за стол, где занимался, законодательными трудами. Вот две вещи, которые необходимы для победы над нежелательными привычками. Во-первых, вы должны натренировать волю делать то, что вы хотите от нее. Чем сильнее воля, тем легче будет победить нежелательную привычку. Во-вторых, вы должны решить делать нечто противоположное вашей привычке. Одна привычка должна заменить другую. Если у вас есть сильная воля, Вы можете настойчиво концентрироваться на удалении плохой привычки. И за короткое время хорошая привычка получит преимущество. Заканчивая эту главу, я поделюсь советами доктора Опенгеймера о том, как победить привычки. Если вы хотите избавиться от привычки и от ее результатов, вы должны взяться за дело с такой же ревностью, как если бы имели дело с физическим врагом. Вы должны... Подойти к этой задаче с мужеством и решимостью, со всей энергией, а также страстью к успеху, которая играет решающую роль. Среди людей ни один враг не может быть таким же коварным и неуступчивым, как дурная привычка. Она никогда не спит, и ей не нужен отдых. Дурная привычка словно паразит, который растет вместе с ростом тела, которое его поддерживает. Лучше всего убить паразита, насильственно отделив его от тела. Вы приобретаете дурные привычки в ситуациях, когда ваша жизнь полна событиями и кажется, будто все против вас. Именно тогда вам нужны особые усилия, чтобы говорить и поступать правильно. Несмотря на препятствия, даже самые незначительные усилия получат поддержку великих сил. Вы поднимаетесь к уровню осознания, незнакомого вам раньше. Наш величайший прогресс – Происходит не в те моменты, когда жизнь легка, и вы всем довольны. В подобных обстоятельствах для поддержания верного настроения не нужно больших усилий. Но посреди испытаний и несчастья, когда мы потрясены, и нам кажется, что мы тонем, нам крайне необходимо осознание связи с великой силой. Если мы живем так, как должны, в нашей жизни не может произойти ничего, что принесло бы нам непоправимый вред ничто не может нас обеспокоить. Всегда помните, что внутри вас есть неограниченная сила, готовая проявить себя и восполнить ваши потребности в данный момент. Если вам нужно решить сложную задачу, оставайтесь безумным, как ребенок, и вы получите вдохновение. Когда оно приходит, вы будете знать, как действовать. Вы поймете, что нет никакой нужды торопиться или беспокоиться. Мудрее всего – Ждать внутреннего руководства, а не действовать на основании внешнего импульса.